Когда моя прабабка была еще молодой, пошла она вместе с сестрой в лес за брусникой Там в чаще они случайно заблудились и забрели на болото Вдруг в болотной тени что-то забулькало И из воды как выскочит какое-то чудище Да как прыгнет на мою молодую прабабку и ее сестру «Ой, мне страшно, я не хочу больше слушать!» Перетрусил почтальон Плюшкин. «Нехныч!» — рявкнул на него Бегемотов. «Ну и что было дальше?» — полюбопытствовал Индюшкин. «Ну что, моя прабабка вырвалась, и убежала домой? А вот её младшую сестру с тех пор больше никто не видел!» Продолжил дворник Метёлкин. «А прабабка, прибежав домой, двух пальцев на правой ноге-то не досчиталась!» Закончил свой рассказ Метёлкин. «Как это? Не досчиталось?» Опешил Бегемотов. «А так, прибежал домой, а на правой ноге всего лишь три пальца вместо пяти!» пояснил дворник Метёлкин. «Так выхухоль, что ли, людьми кормилась?» спросил Индюшкин. «Не только людьми, всеми, кто под руку попадался!» ответил Метёлкин. И собаками, и кошками, даже воронами не брезговала. «А потом, куда она подевалась?» — с дрожью в голосе спросил почтальон Плюшкин и боязливо огляделся по сторонам. «Наверное, уплыла в тёплые страны», — буркнул дворник Метёлкин. «А как же мы станем людей пугать, и для чего нам это нужно?» По-прежнему ничего не понимал почтальон Плюшкин. «Мы распустим по деревне слухи» что в наших краях снова эта выхухоль объявилась. Начал терпеливо объяснять сантехник бегемотов. «Будем ходить по дворам, толкаться в разных людных местах и распускать слухи. Не успеем оглянуться, как вся деревня будет от страха дрожать. А дня через два ночью спрячемся в густых зарослях и начнем кричать оттуда дикими голосами». Криво усмехнувшись, заявил главарь деревенской шайки. «А потом, что надо делать?» — спросил водопроводчик Индюшкин. «Затем мы проберёмся в замок и украдём все сокровища, которые там хранятся в подвале», — ответил сантехник Бегемотов. «А чьи они, эти сокровища?» — стал выяснять дворник Метёлкин. «Там до ворот их замка приколочена вывеска «Наш русский музей» и снизу белка охраняется государством». Вспомнил почтальон Плюшкин. «Никаким государством это не охраняется!» Отмахнулся от приятеля водопроводчик Индюшкин. «На дверях замка висит большой ржавый замок. Мы его в два счета собьем. А когда директор нашего колхоза, товарищ Сосискин, обнаружит пропажу музейных сокровищ, мы продолжим распускать деревне слухи, что во всем виновата нечистая сила. Скажем, что все драгоценности — это самая выхухоль и утащила к себе на болото. «Молодцы! Здорово придумано!» — похвалил друзей дворник Метёлкин. «Значит так, сейчас мы расходимся из гостиницы в разные стороны и приступаем к осуществлению первой части нашего коварного плана», — заявил сантехник Бегемотов. «Ты, Метёлкин, пойдёшь в сторону танцплощадки, спрячешься там в кустах и начнёшь диким голосом орать на все лады. Только кричи не человеческим голосом». «А то люди обо всём догадаются!» — предупредил главарь. «А вы идите!» Но договорить он не успел. «А ну-ка, шуруйте отсюда по домам!» Раздался прямо над их головами звонкий голос буфетчицы тёти Моти. «Хватит тут сидеть! На дворе уж ночь давно! На штоловый закрывается!» Прикрикнула на бездельников толстая тётя Мотя. И вдобавок хлопнула мокрой тряпкой по спине почтальона Плюшкина. «У, проклятая тётя Мотя-обормотя!» — показал кулак водопроводчик Индюшкин, когда за разбойниками закрылась дверь на улицу. «Ну ты у нас ещё попляшешь!» — зло прошипел сантехник Бегемотов и нырнул в густые заросли шиповника.